Глава шестая Я не дослушала, метнулась к зеркалу. Хорошо, что сразу после возвращения из музея я сменила фиолетовое платье, забракованное Аделиной. Тёмно-синий шёлк и впрямь шёл мне гораздо больше, а серьги с сапфирами словно специально подбирались под него. Бриш повёл меня уже привычным многолюдным коридором. «Что-то случилось?» Спросила я взволнованно. Бергана желает... Как бы это сказать помягче? А, нечего миндальничать. Берг хочет накостылять мне по шее за самоуправство. Накостылять? Я округлила глаза. Дать по шее, отругать, устроить выволочку. Бриш ухмыльнулся. Заслуженно? Разумеется. Вид у главы тайной службы стал совершенно разбойничий Я, Элайя, не имею привычки щадить убийц и тех, кто им способствует. Сегодня утром я арестовал высокопоставленного чиновника, помощника министра. Но цена этому — жизнь. «Чья жизнь?» — растерялась я. «Одного из тех лжеохранников, которых вы помогли поймать. Его запытали до смерти на глазах у сообщника. В результате у меня появилось имя и доказательство». Я сбилась с шага. Ноги повело. Бриш поддержал меня. «Но уже, Илайя, скажите, это жестоко, как вы могли?» «Не скажу», — твёрдо произнесла я. «Даже не потому, что эти люди покушались на императора. Но они безжалостно закололи настоящих охранников. Цель, которая допускает убийство невинных, никуда не годная цель». Пришла очередь Бриша запнуться. «Надо же!» — выдохнул он, — а на Витвы само милосердие. «Милосердие островов?» Я улыбнулась проходящему мимо Легиру. Тот поклонился в ответ и помчался дальше. «Вы знаете, что у нас не существует тюрем. За серьёзное преступление наказание одно — казнь. Поэтому на островах практически нет насильников и убийц, а покушения на Лоу крайне редки. Исключений нет?» Бриш на ходу раскланялся с министром экономики. Князь может помиловать убийцу, если найдутся смягчающие обстоятельства. Человек защищал свою жизнь, женщину или детей, или его семью держали в заложниках. Для заговоров против лоу и насилия оправданий нет. Независимо от статуса, предположим, князь изнасиловал служанку, его также скормят рыбам. А до этого Муж, отец, брат, жених служанки имеют право прийти и оскопить насильника, и ему никто не посмеет помешать, даже ваиры князя. Но князь — закон для острова. Закон, а не стоит над законом. Бриш покачал головой. Я вижу множество лазеек в этой системе. Никакая система не идеальна. Только дома на Айлу я свободно ходила без телохранителя, А бергана могут легко зарезать в собственном дворце. Осуждать вас за жестокость — всё равно, что поощрять убийц. «Повторите это при его величестве», — проворчал Бриш. «Он, в отличие от вас, считает меня извергом и палачом». В приёмном кабинете императора уже два секретаря сражались с визорами. Третий сортировал внушительную стопку бумаг. При нашем появлении... Они на секунду привстали, дружно кивнули и вновь вернулись к работе. «Это почести для вас», — шепнул Бриш мне на ухо. «На меня они не реагируют. Привыкли». Едва я оказалась в кабинете, то поняла. Что-то изменилось. Комната не выглядела такой унылой, как в мой первый визит. Затем я зацепилась взглядом за яркое пятно. Моргнула. Ещё и ещё. «Нет, зрение меня не подводило». На стене, напротив рабочего места императора, красовалась та самая картина, которая так поразила Бергана на выставке современного искусства. Благодаря размерам кабинета она смотрелась самым выигрышным образом, а пламенеющая роща согревала мрачную комнату. Казалось, в воздухе повеяло чистым горьковатым запахом осени. Светлого дня, Лоу и Лайя. Поздоровался со мной крупный смуглый мужчина, Льен Николен Кувер, глава первой службы Кергара. «Вы прекрасно выглядите». Я виновато вздрогнула, запоздала, ответила на приветствие и поискала взглядом Бергана. Император стоял у окна, неестественно прямой, застёгнутый на все пуговицы и очень-очень недовольный. «Можете идти, Ника» а то на его голоса в кабинете потянуло холодом. Кувер сочувственно покосился на моего спутника и поспешил покинуть кабинет. Берган дождался, пока дверь закроется, и лишь потом повернулся ко мне. «Светлого дня, Элайя. Присаживайтесь, прошу вас». «А теперь, Бриш, поведай нам, почему повторное медицинское освидетельствование, проведённое по твоему приказу, признало Лиену Эль-Мурушел невменяемой. В первый раз доктора выдали заключение о том, что она здорова. «Лье нарушил. Та девушка, что напала на меня?» — уточнила я у Бриша. «Да», — глава третьей службы скрестил руки на груди. «Очень хорошо, Берг, что ты задал этот вопрос при Илайе. Не придётся объяснять дважды». После короткой паузы он продолжил. «В нашем законодательстве нет понятия «невеста императора» соответственно судить е Рушел стали бы за попытку убийства даже не гражданки Кергара, а подданной чужого причем недавно враждебного государства публичный процесс на который несомненно пришли бы десятки тех чьи близкие погибли в военной кампании. еще тысячи таких же как они подняли бы гневную волну представьте речь защитников в поддержку несчастной вдовы статьи в газетах вопли журналистов новостные выпуски с рыдающими знакомыми погибшего мужа. И в общем негодовании стёрся бы тот факт, что бедная вдова на самом деле хладнокровная убийца, которая собиралась заколоть ни в чём не повинную девочку. Лиену рушил. Приговорили бы максимум к трём годам заключения, а то и обошлись бы условным сроком. Ведь благодаря моим сотрудницам Илая не получила ни царапины. Могло быть и ещё хуже. Ловкий защитник заявил бы, что нападения вообще не было. Мол, Лиена Эльма подошла просто поздороваться, а остальное придумала тайная служба. Дошло бы и до того, что дикая княжна с Варварских островов набросилась на бедняжку, потерявшего мужа. «Бриш», — возмутился император. «Что, Бриш?» — вскинулся тот. «Мне рассказать, как работают матерые защитники? Или насколько велика ненависть к островам?» У меня нет оснований засекретить суд над леной Рушил. И нет таких возможностей, чтобы заткнуть рты всему киргару В «Империи» свобода слова, Берг, если ты забыл. Хочешь, чтобы из вдовы сделали народную героиню и оправдали, чтобы через неделю ещё одна девица кинулась на Элайю с ножом? Бриш перевёл дух. «В данной ситуации я поступил единственно правильным образом. заключение уважаемых докторов свидетельствует, что Лье нарушил ненормально и не отвечает за свои действия. Вчера вечером её отправили в прекрасное специализированное заведение, откуда она точно не выйдет в ближайшие пять лет. Заметь, Берг, я, образно говоря, не скормил её акулам, всего лишь обеспечил комфортное проживание за твой, между прочим, счёт. Кстати, о вдовы. Я заморозил их, чтобы родственники не растащили деньги. И если через пять лет Рушил докажет свою благонадёжность, она вернётся к обеспеченной жизни. В Кергар с императрицей-островитянкой, водниками на службе и гражданами, привыкшими видеть в островах союзников. Даже если она опять побежит мстить Илае, люди её не поддержат. «Он был бы великим правителем», — подумала я. «Пожелай он забрать трон, весь Кергар пошёл бы за ним». Государственный муж с острым умом, властью, влиянием, возможностями. А вместо этого он всеми силами поддерживает непопулярного и не особо любимого народом императора. И последнее, Берг. Глава тайной службы подошёл ко мне, нагнулся и поцеловал запястье. Должен тебе напомнить, что Илайю нельзя обидеть безнаказанно. За этой хрупкой девочкой вся мощь островов. «Что ты ответишь князьям, когда они потребуют наказать, Рушил?» «Наказать по их законам, не по нашим». «А они потребуют, Берг, не сомневайся». «Это у нас императоров можно резать во дворце вместе с охраной». «Не перегибай», — тихо сказал Берган. «Я признаю, что был неправ. Объявив Ильяну Рушил сумасшедший, ты избавил меня от всплеска ненависти в империи и гнева островов». «И всё же хотелось бы, Бриш, чтобы такие вещи ты предварительно согласовывал со мной». «Ни за что», — ухмыльнулся Бриш. «Ты, как всегда, можешь заявить, что я действовал без твоего ведома и за твоей спиной, отправить меня на пенсию и остаться чистым». Берган вспыхнул. «Я не собираюсь убирать грязь чужими руками». «Не чужими, моими. алонса и мой прадед Берг, а Кергар — моя родина». «Если помнишь, мы присягаем не императору, а империи». «Очень верно подданническое замечание», — буркнул Берган. «О погибшем заговорщике даже спрашивать не буду. Боюсь захлебнуться в потоке твоего красноречия». «Тебе ведь передали протоколы допросов?» «Да», — император посмотрел на меня. «Элайя, вы просили о милосердии для Льены Рушил. Достаточно ли вам объяснений Брешара?» «Более чем», — подтвердила я. «В таком случае мне следует лишь в очередной раз извиниться перед вами. Вчера вы чудом не пострадали, а я опять нарушил данное вам слово». «У вас была уважительная причина?» Я поднялась и вопросительно поглядела на Бриша. «Берг, я тебе больше не нужен?» — поинтересовался он. «Нужен», — с нажимом ответил император. Но какие-нибудь полчаса я без тебя обойдусь. Мы с Бришем вышли из кабинета. В приёмную уже скопилась очередь. Часы на стене показывали половину четвёртого. Моросящий дождь за окном рушил надежду на прогулку. илайя проникновенно начал Бриш, «скажите мне, что у меня не обман зрения, и в кабинете Его Величества висит та самая пламенеющая осень знаменитого Ведиана, которая вызвала столько шуму на последней выставке. «Вряд ли копия», — откликнулась я. «Эту технику не так просто подделать. Скорее всего, Берган приобрёл оригинал. Картина произвела на него впечатление». Не стесняясь присутствия людей, Бриш лихо присвистнул. Какой-то нервный Лиен, шедший впереди нас, подпрыгнул от неожиданности. «Если так пойдёт...» Пожалуй, я доживу до того дня, когда Берг возьмёт в руки сборник стихов. Продолжайте в том же духе, моя дорогая Элайя. У вас прекрасно получаются чудеса. Моя улыбка вышла грустной. Обещаете подносить воду, сестрица Бри? Готов стараться денно и нощно и отставить уныние, чтобы вы знали, это первый раз в моей жизни, когда Берган обсуждал государственные вопросы в присутствии постороннего лица. «Следовательно, простите за тавтологию, он уже не считает вас посторонней». «Вчера он обещал зайти ко мне и не зашёл», — пожаловалась я. «Вчера он до трёх утра согласовывал с Ника бюджет новой дороги», — Бришу коризненно покачал головой. «Но уже и я, выше нос». Суровая Лиена в деловом костюме низко поклонилась мне и кокетливо кивнула Бришу. Кажется, я начинаю привыкать к дворцовой суете. Бесконечные коридоры и толпы народу перестали раздражать. Смириться бы ещё с постоянной занятостью будущего мужа. «Доброго вечера», — пожелал мне Бришу двери в мои покои. «Доброго», — тихо откликнулась я. «Вот странно. Даже когда разумом ты всё понимаешь, сердце просит невозможного. Сказки. Чудо» цветов, распустевшихся на камнях.